Глава 3 За 9 часов до Нового года. Николь. На кухне царит полный хаос. Воздух напитан всевозможными запахами, а до слуха доносятся голоса любимых героев из советских кинофильмов. Люблю новогоднюю суету. Пожалуй, это единственный день, когда такая спешка и волнение в радость. Ну правда, ожидание Нового года – самое ценное воспоминание за весь декабрь. Этот год не стал исключением. Мне по-прежнему волнительно, в груди разливается привычное тепло, в носу уверенный запах мандаринов и хвои. Но в эту самую минуту я одна. В общем-то, как и всю свою замужнюю жизнь, одна крашу овощи на любимый салат Тиграна, одна проверяю на соль маринад, одна достаю из шкафа праздничную скатерть и столовую посуду. Тигран никогда не любил этот праздник. Но так или иначе, его присутствие ложилось на мое представление о том, что Новый год — в первую очередь семейный праздник. А у нас какая-никакая, но семья. Видимо, все когда-то заканчивается. «Савуш, поможешь маме?» — обращаюсь к сыну. Он припал к окну и высматривает машину отца. Окна запотели от частого дыхания, и сава рисует незамысловатые рисунки на стекле. Сын нехотя отстраняется от своего занятия и подходит ко мне. Грусть в его глазах, да еще и в такой день, падает на плечи, как тяжелое шерстяное пальто. В этот момент злость на Тиграна набирает обороты. Неужели так сложно отложить свои дела хоть на один день, на какие-то 24 часа? Ради нас, ради сына. Что это? Нахмурившись, вертит в руках фигурки Сава. Это игрушки из бумаги, Сав. Представляешь, следующий год, год деревянного дракона. И чтобы задобрить его, нужно бережно положить вот такие самодельные фигурки из бумаги на праздничный стол. Правда здорово? Одна фигурка выпадает из рук, и сын случайно на неё наступает. Сердце пронзает длинная острая игла. Плохой знак, господи, только не это. Ерунда какая-то! Так и не подняв раздавленную игрушку, сава несёт оставшиеся и расставляет их в хаотичном порядке на стол. Или, точнее будет сказать, разбрасывает. С Верой в чудо в этом году у нас серьёзные проблемы. Как и с самим чудом, впрочем. Поднимаю испорченный бумажный цветок из золотистой бумаги и сама кладу его на стол. Наверху в спальне уже отглаженная рубашка и брюки Тиграна, в ванной повешено чистое полотенце, зубная щётка предусмотрительно заменена на новую. Я сделала всё, чтобы по приезде муж чувствовал себя уютно. Чтобы ему никогда-никогда не хотелось уезжать от нас. Но время движется с неумолимой скоростью от мужа ни звонка. Где он? Во сколько приедет? Он все еще с ней? «Мама! Мам! Папа! Он приехал!» Слышу детский громкий голос. Внутри все съеживается от эмоций, улыбаться начинаю. Сердце тарахтит, как трактор, подбегая к окну и... «Где папа?» Перевожу взгляд на своего сына, который вмиг теряет настроение. На лице кислое выражение, будто съел лимонную конфету. «Нигде! показалась Машина папина!» Кивает в сторону ворот, где только-только и вправду заехал чёрный внедорожник. «Это Иннокентий», стараясь придать голосу какую-то радость, словно водитель, настоящий Дед Мороз. Кеша обходит машину, открывает багажник и со странным выражением лица достаёт оттуда то, что я никак не ожидала увидеть. Особенно в канун Нового года. Под грустью просыпается спящий вулкан. Он начинает плеваться огненными каплями. горлу подкатывают различные слова, о существовании которых я и не догадывалась. Спешу скорее открыть дверь. Может, что-то напутали? Николь Андреевна, это как бы... вам. Иннокентий смущен не меньше, чем я. Чувствую, как гневный румянец проступает на щеках. Что это? Венок. Я вижу. Он... «Мне? От кого, позволю знать?» «Ну, как от кого?» «Тигран Рустамович просил привести его вам». Натужно улыбаясь устраивать сцену перед водителем мне в край как не хочется, забирая новогоднее чудо, украшенное белыми гвоздиками, тяжелыми, надо сказать, ставлю венок у стены. Тигран Рустамович больше ничего не просил передать. Может, веревку или мыло? Первый раз в жизни хамлю водителю. Да я вообще не помню, когда в последний раз кому-то грубила, всё пытаясь гладить углы и как-то по-хорошему. Может, пора заканчивать? А то вот результат. Прямо передо мной траурной лентой обмотан. Бедный Кеша приосунулся, взгляд шустрый бегает от меня к похоронному венку и обратно. Отрицательно качает головой и скудно, попрощавшись, выходит. Я наконец-то могу издать протяжный стон, потому что такого ещё в нашей жизни не было. Забыть про мой день рождения — это еще полбеды. Я готова закрыть на это глаза. До этого же получалось. Но сейчас ты перешло все мнимые границы. Как я сыну все объясню?» Мысли в голове жгут и продавливают черепную коробку. Еще никогда я не была так зла, как в эту самую минуту. «Как это понимать, Тигран?» Спрашиваю, как только муж соизволил взять трубку. «Только попробуй сейчас меня скинуть. не сейчас, не сегодня мое терпение выкипело». «Что именно?» — устало отвечает муж. «Оригинальная подача цветов, надо признать!» Вытаскиваю ни в чем не повинную гвоздику и сминая ее в руке. Стало ли мне легче самой малость? «Ты опять недовольна?» Его тон повышается, как и уровень моей злости. «Что ты! Всегда мечтала о белых гвоздиках в обрамлении зеленых еловых веток! Так по-новогоднему!» — язвлю сквозь зубы. «Он просто чудовище! Маньяк траурный!» Мечты сбываются, если в них верить, Ника, не твои слова? Уф, под ребрами трещит и рвется, руки трясутся, такое состояние мне не свойственно, я же тихий мирный человек. Была до тех пор, пока собственный муж мне похоронный венок не отправил. Спасибо, хоть на ленте надписи нет. Да, я сказки детские пишу, а тут, как пелена на глаза опустилась или наоборот, поднялась. Не помню, чтобы я мечтала о таком, добавляю. Пинаю этот злосчастный венок, что тот заваливается на бок и, падая на пол, цепляет ткань моего шёлкового платья. И когда вернёшься домой, я лично передарю тебе этот букет. И лично тебя прикончу, заканчиваю про себя. Тишина в трубке наступает резко, как обрыв линии Плохо. Очень плохо. Я не прилечу сегодня. Слышится тихий голос. Я... Не знаю, как телефон еще не выпал из рук, потому что сама я хочу сделать именно это — упасть. «Да ты... ты...» «Хватай жадно воздух. Успокойся!» — произносит он уже без малейшего чувства вины в голосе. «У меня здесь...» «Хватит!» — взвискиваю. «Не верю, не хочу в это верить. Если ты сейчас, сию же минуту не вернешься домой, то катись ко всем чертям, Мансуров». Кричу мужу в трубку, всхлипывая. «Оставайся с ней!» «Ты забываешься!» Голос Тиграна звучит бездушно. «Если кто-то и покатится к чертям, так это ты, Мансурова!» Звонок неожиданно сбрасывается. На плите закипают овощи на оливье, из Алисы доносится веселая джингл-беллс, а на экране телевизора Наденька утешает пьяного Женю. «Мама!» — теребит Сава подол моего шелкового платья. «А папа скоро приедет? Он обещал новогоднее чудо!» Склоняюсь и крепко обнимаю сына. Папа не приедет. Проговариваю, чтобы самой наконец-то в это поверить. Будем чудить сами. Всё ещё трясущимися руками скроллю список контактов, часто поглядывая на сына. Грустного и расстроенного. Он уселся на диван и прикрыл руками лицо. Плачет. Светлячок? Быстрый взгляд на часы. Восточная часть страны вот-вот скроет шампанское и встретит Новый год. А тут я пытаюсь хоть как-то спасти праздник для своего сына. «Гордей, ты же ещё играешь в кино, да?» На том конце чьи-то голоса, смех, женский, весёлый задорный. «Всё верно, Светлячок», — отвечает Гордей расслабленно. «А Деда Мороза сможешь сыграть?» «Не проблема, если для тебя». «Приедешь? Сейчас». Его ответы жду как самого настоящего чуда. «Верить, главное верить». «Присылай адрес ники А я пока мешок с подарками поищу. Тигран. Тигран Рустамович, мы здесь действительно ни при чем. Сырье обещали немцы, а сейчас трубки не берут. Ладно, хоть деньги еще не взяли. Почему ты думаешь, что мне это интересно, Йось? склоняясь на толстопузом и хватая его за грудки. Моя злость на максимуме. Два предыдущих часа я провел в офисе нефтегаза. Лебезил перед тремя семидесятилетними стариками и просил не выкручивать мне руки. «Ты знаешь, какой мне штраф светит?» — уточняю у своего поставщика. «Догадываюсь!» — признается он и тут же грустнеет. «Я возьму с тебя с натурой, старый еврей, если насосов не будет на объекте до окончания праздников. Но где я возьму?» А это уже не мои проблемы. Проговариваю, отпуская его, хватаю пальто со спинки стула, на котором, кажется, успел посидеть весь Советский Союз до и после распада. «Черт!» Кир, заметив мой взгляд, тут же тычет в меня предусмотрительно взятой пачкой влажных салфеток. — Спасибо. — киваю девушке и тщательно протираю руки. Даже легче как-то стало. Чистота — не только залог физического здоровья, но и психологического. — Тимур Рустамович, поставленный вами сроки — это слишком самонадеянно. Начинает оправдываться этот урод. — А я такой и есть. Киваю ему, натягивая кожаную перчатку и хватая ручку на двери. — Самонадеянный. И очень опасный, когда злюсь. Имею в виду... Если ты думаешь, что я со столицы тебя не достану, хер на роль, я тебя уничтожу. Направляю рогатку из указательного и среднего пальца себе в глаза, а потом показываю ему. Я за тобой наблюдаю, Йося. Захочешь сбежать от страны? Не вздумай, везде найду. Заполненный адреналином организм просит разрядки. и Я нетерпеливо поглядываю на часы. Совсем скоро наш рейс. Дома ждет Савка и моя липучка. Двигаюсь в сторону выхода, слыша ровный стук каблуков сзади. «Жёстко ты с ним!» — замечает Кира с улыбкой. «Покурим в тамбуре? Никогда не могу привыкнуть, что здесь так холодно». С интересом наблюдаю, как она достает из пачки тонкую сигарету. «Что думаешь?» — спрашиваю её озадаченно. Кира делает серьёзное лицо. «Полагаю, следующий год высокосный Тигран...» Надо успевать все закончить в этом году, иначе будет паршиво. Примета такая. Внимательно изучаю раскосые глаза и высокие скулы, прямой нос. Перевожу взгляд на сочные алые губы, в которых сигарета смотрятся довольно эротично. Хотя женское табакокурение я не приемлю, да и мужское тоже. Издеваешься? Спрашиваю, не сводя глаз с этой картины. Кира вздрагивает и, запрокинув голову, томно смеется. «Не злись, Мансуров. И не ругайся. Ничего нефтегаз тебе не сделают. Им насосы нужны, а не штрафы твои». «Окей», okay. — отвечаю, отводя наконец-то взгляд. «Сколько можно курить, Кира?» «Ну все, все, серый волк. Мне даже нравится, когда ты злишься». Закатываю раздраженно глаза. «Поехали в аэропорт». Нетерпеливо тяну ее за локоть к выходу, где нас должен ожидать водитель комфортабельной Волги. На улице будто морозилку забыли закрыть. Снег скрипит под ногами, а пар изо рта тут же оседает на воротнике белым инием. Дует так, что насквозь пробирает. «В гостиницу?» — спрашивает водитель, когда мы усаживаемся на заднее сиденье. «В аэропорт!» — киваю, отворачиваюсь в окно в желании хоть ненадолго прикрыть глаза. «Какой аэропорт?» — усмехается мужик. «Его закрыли до утра. Вы прогноз видели? Ветер, еще и снегопад обещают». «Что значит закрыли?» — смотрю на Киру ошламленно. Та равнодушно пожимает плечами, словно ей все равно. Твою мать! Я ведь Савве обещал. А соседние города, спрашиваю у него, щелкая пальцами. Ха! Какой дурак поедет на трассу в такую погоду? Сука! Сыжу гневно и прикрываю лицо ладонями. Так, так, так, так, ладно, надо собраться с мыслями. Но те, как назло, выдуваются из головы жестким северным ветром. Это всего лишь Новый год. Такая же ночь, как и следующие и вчерашняя. Ничего особенного. Поговорю с Саввы, его мать ему качественного мозги волшебством пропесочила. Пора изгонять этот волшебный бред. 6 лет все-таки. Так куда? Спрашивает Кира, закусывая губы. В гостиницу. Разве есть еще варианты? Пожимая плечами. Первым делом на ресепшне узнаем, что у них в наличии два свободных стандарта. Отказываемся заранее от смежных номеров, чтобы не вышло недоразумение. Подхватив рабочий ноутбук, Прощаюсь с Кирой и иду на третий этаж. У себя в номере принимаю душ, а затем в белом махровом халате устраиваюсь в кресле. Надо позвонить своим. Потираю усталые виски, предвидели липучки на нытье. Перевожу взгляд на экран, неосознанно улыбаюсь. Всегда легка на помине. Только дому уже набрякивает. Беру трубку и сразу оказываюсь под обстрелом из вопросов, извительных комментариев. Ни черта не понимаю. То купить цветы, то не надо. У нее мечный, что ли? Нет. Отбрасывайте мысли. Рано еще. Окончательно разлаившись с благоверной, вышвыриваю со злости телефон на пол и молчаливо пытаюсь прийти в себя. Какая, блин, сказочная муха ее укусила. У нее что там, гномы устроили забастовку, как мои рабочие на объекте в прошлом году? Ника поэтому ведет себя, как дикарка? Надо сказать, заводит такой расклад нехило. До боли в яйцах и противной рези в глазах так и вырубаюсь в кресле, вспоминая взбешенный голос Ники. А когда раздается ровный стук в дверь, просыпаюсь. Поднявшись, затягиваю потуже пояс на халате и иду открывать дверь. В коридоре с ноги на ногу переминается Кира. Мельком осматриваю облегающее бордовое платье и транслирую мигающие вопросительные знаки во взгляде. Я подумала, а не пригласить ли мне своего руководителя на праздничный ужин? Пропевает Кира, склоняя голову на бок и поигрывая пальчиком с прядью светлых волос возле виска.